Решиతుв в данном случае вполне оправданно. Конечно, изобразить всё это не так-то легко, но выбора у меня не было, решительно никакого. Оставаться здесь было нельзя, меня быстро разглачили бы. Ланге явился на встречу совершенно вне себя. Он мне рассказал всё. А не знаю, понял ли он, что Виктор пытался подсужи ему фальшивку. Это меньше всего его занимало. Я думаю, что нет. Я даже уверен, что он ничего не понял, потому что метал громы и молнии в адрес женщины, которая напала на него. Как это я не предусмотрел? Рычала мне в лицо, что их может быть двое. Я ты сам давно уже смягнул, но остерегался сказать об этом. Вполне понятно, почему. С одной стороны, я не хотел, чтобы он потерял уверенность во мне и в успешном завершении дела. А с другой стороны, я вовсе не считал эту француженку столь опасной. Не знаю, почему, но у меня сложилось впечатление, что эта Элен только прощупывает почву. По правде говоря, делала она это смело. Я как-то днём застал её в комнате Виктора, так она чтобы выйти из неловкого положения откровенно дала мне понять, что провела с ним ночь. так что же теперь мне делать? наступал на меня Ланги, как и вернулся домой. что положу шефу на стол? получив такое задание никто не имеет права возвращаться с пустыми руками. я успокоил его, заявив, что все черновики работы у меня в спрятанном надёжном месте. Нужно только предправиться туда и забрать их. Я сказал, что поеду на своей машине, чтобы не вызывать подозрений, и мы поехали. На шоссе ночью в 20. Я остановился под предлогом, что бахлит мотор. Вышел из машины и его попросил тоже выйти. ту последить за мотором. Остальное было не так-то уж и сложно. Сначала я оглушил его, потом задушил. После этого надел его пиджак, носки, туфли вообще всё, потому что мы с ним примерно одного роста. Завершить всё должен был несчастный случай. Я усадил его за руль, облил бензином, Сев рядом с ним, повел машину. Вспомнив, чему научился в годы войны, я развил большую скорость и выпрыгнул из машины на полном ходу. Возможно, это покажется странным, но конечно не вам. Вы ведь и сами знаете, что это сделать можно, а если еще и повезет, таки остаться невредимым. При мне было все необходимое: паспорт, бумаги, ключи от машины. Я знал, что его чемодан в отеле, но туда я проникнуть не мог. Да чемодан меня и не интересовал. Билет на самолет оказался при нем, а этого мне было достаточно. Зелену замолчал. Казалось, он припоминает, не забыл ли чего. Наконец-то достоял, пожал плечами. Не думаю, я что вы что-то забыл. У ну, кого всё как в случае ничего существенного. Я бы хотел вас попросить только об одном. Не могли бы вы мне сказать, какую мелочь я упустил? Ну, как вы пишете в свои записки, благодаря чему я имею удовольствие видеться сейчас с вами. Ёморро усмехнулся. Можем, гражданин Делано, можем. Так, значит, какая мелочь? Ну, знаете ли, я ошибся, когда писал записку. Да, конечно, конечно, я ошибся. Ведь на самом деле речь идёт о целом ряде мелочей. Например, вы пренебрегли скоростью. Впрочем, начнём по порядку.